25. Алая плеть Дзи Юньхэ провела в темнице всю ночь. Благодаря ее магии дождь лил, не переставая. Чан И в изнеможении снова уснул. Девушка неподвижно стояла поодаль, не решаясь переступить с ноги на ногу. Когда поутру солнце осветило ступени лестницы, ведущей в подземелье, с первыми лучами в темницу вбежали караульные, которым поручили держать Дзи Юньхэ под замком. Не обращая на их смятение никакого внимания, Зиюньхэ освободила пленника атаков. Она осторожно уложила тритона на пол и попыталась придать его телу удобную позу. Сняв с себя накидку, девушка прикрыла нижнюю часть обнаженного тела Чан-и. Верховный страж, вам запрещено освобождать тритона по своему усмотрению. Вы явились сюда вопреки приказу правителя. Ваш поступок возмутителен. Соблаговолите проследовать за нами к правителю. Дзиюньхэ как будто не слышала настойчивых требований караульных. Лишь когда прозвучала последняя фраза, она обернулась в их сторону. «Уймитесь, хватит шуметь из-за ерунды». Девушка взглянула на Чан И, который лежал на полу. Задействовав магию, она сотворила на кончике пальца каплю воды и смочила бледные губы тритона. Губы пленника чуть приоткрылись и впитали драгоценную влагу. Дзиюньхэ поднялась на ноги вышла из темницы и отправилась в зал штормового ветра, следуя за караульными. Зеленокрылая птица Луань улетела, тритоны нашли, все потрясения остались в прошлом, поэтому в зале штормового ветра начали восстанавливать зал. Дворец прикрыли от солнечного света лишь тонкой прозрачной тканью, поэтому, купаясь в лучах весеннего тепла, зал прогрелся и внутри царила духота. Дзи -юньхэ вошла в тронный зал под стук молотков однако мирный будничный шум не мог разрядить напряженную атмосферу, повисшую в зале. Линь Цанлань впился в приемную дочь глазами, всем своим видом выражая высшую степень недовольства. Уголки губ на его суровом лице опустились вниз. Приближаясь к трону, Дзи Юньха чувствовала, как удары строительного молотка точно пригвождают ее ноги к полу. Каждый следующий шаг требовал все больше усилий. Но девушка не останавливалась. Невозмутимо встретившись с правителем взглядом, она подошла к трону и упала на колени, приветствуя его. «Благополучие правителю!» «Ха!» — Лин Цанлайн неодобрительно кашлянул, не предлагая Дзи Юньхэ встать. «Нет больше никакого благополучия. Дети выросли, крылышки у них окрепли, совсем не слушаются старика». Дзи Хэ, стоя на коленях, не отвечала. Не спуская с девушки глаз, лин сан призывно махнул рукой. К трону подошел Леньха отсин. Он тоже опустился на колени перед правителем. Следы побоев на его лице за ночь никуда не исчезли, а наоборот, приняли еще более отталкивающий вид. Отец Лень-цанлань кивнул и жестом позволил Леньхаацину встать с колен. Обернувшись к Дзи Юньхэ, правитель поинтересовался. Юньхэ! «Вчера ты не осталась дома отдыхать. Зачем ты пошла в темницу и избила Хаотина?» Дзюньхэ молчала. Пронзительный взгляд Линь Цанлэня помрачнел ещё больше. «Вчера Хаотин рассек Тритону хвост. Еще одно желание принцессы Шуньде исполнено. Это великая радость. А ты из зависти затеяла драку?» Линь Цанлэнь в сердцах закашлялся. Старческий кашель смешался со стуком строительных молотков, и Дзи Юньхэ почувствовала раздражение. Подняв голову, она посмотрела на лень Цанлани, восседающего на троне, на вечную тень за его спиной Циншу, а затем перевела взгляд на молчаливого линь Хаатсина. С насмешкой она подумала, что жизнь этой троицы тягостна до крайности. Самым нелепым было то, что ее жизнь неизбежно становилась такой же. «Вы мои дети, и не должны так обращаться друг с другом». При этих словах правителя Циншу шагнула к трону и швырнула к его подножию алую плеть, которая тут же приковала к себе всеобщее внимание. Как по законам долины обходятся с тем, кто поднял руку на соратника? По законам долины, мой господин, тому, кто замыслил против соратника зло или нанес ему рану, положено десять ударов алой плетью. Того, кто лишил соратника жизни, надлежит забить алой плетью до смерти, отозвалась Циншу. Ремень алой плети, подобно языку тигра, был густо усеян шипами, так что каждый удар сдирал с провинившегося кожу, а удар посильнее вырывал мясо и обнажал кость. Юньхэ, верховный страж долины, покажет действие закона на личном примере. Прикрыв рот рукой, Линь Санлань закашлялся. Переведя дыхание, он неспешно продолжил. 20 ударов плетью. Хасин, исполняй. На лице линь Хасина не отразилось ничего. Кивнув в знак покорности, он подобрал с пола плеть и подошел к Дзиюньхэ. Девушка подняла голову, невозмутимо глядя на брата. В ее памяти всплыла картина из далекого прошлого. В глазах Лень упавшего в змеиное логово, читались гнев, боль растерянность. То были глаза живого человека. Теперь в тронном зале Дзи Юньхэ смотрела в застывшие глаза мертвеца. Она отвернулась, и вскоре алая плеть звонко хлестнула ее по спине. Лень был прав. Он превратился в идеального кандидата на роль правителя в глазах жителей долины и, что важнее, в глазах своего отца. Поэтому Хатин взялся за дело, не ведая жалости. Каждый удар кнута рассекал кожу, глубоко врезаясь в плоть. Уже после двух трех ударов спина Дзи Юньхе напоминала кровавое месиво. Девушка не кричала от боли. Она всегда считала, что в жизни нет наказаний, а есть последствия поступков, которые следует изначально брать в расчет. Она приняла решение повидать Чаны, избить Леньха и провести в подземелье всю ночь. Один поступок был продиктован душевным порывом, второй — безрассудным импульсом, третий — сознательным выбором. Но все три поступка вели к одному результату, поэтому она вытерпела избиение молча, даже глазом не моргнув. Плеть опустилась на ее спину двадцать раз, и Дзи Юньхэ проглотила эту боль вместе с кровью. Когда наказание закончилось, леньцла сказал: « Хорошо, ты получила по заслугам оставим это в прошлом. Вставай Дзи Юньхе встала стиснув зубы. ЛееньЦла взмахом руки отослал всех прочь. Девушка развернулась и направилась к выходу из зала с окровавленной спиной. Кровь капала на пол, оставляя позади дорожку алых следов. Будь на месте Дзи Юньхе кто-то другой, Его бы пришлось выносить из зала на руках, но девушка словно не чувствовала боли. Покорители демонов косились на нее с опаской. Дзи Юньхэ наказывали крайне редко. Она всегда понимала, когда нужно остановиться, и знала, как себя вести. Так разозлить лень цанланя, чтобы он подверг ее публичному наказанию в тронном зале, ей еще не доводилось. Никто не предполагал, что это с виду ленивая, беспечная девушка — обладает стальной выдержкой и непреклонным характером. Выйдя из зала штормового ветра на солнечный свет, Дзи Ёньхэ разомкнула белые как бумага губы и окликнула лень хаотина, который шел впереди. Ее голос звучал тихо, но отчетливо. Лень хаатин Встретимся в полдень на цветочной пустоши у змеиного логова. Мужчина еле заметно вздрогнул, и ушёл, не оглянувшись, как будто не слышал ее слов. Дзи Юньхэ тоже не стала медлить, развернулась и побрела к дому, словно и не говорила ничего. Вернувшись к себе, она вытерла кровь со спины, сменила одежду и опять вышла за ворота. Ее больше не удерживали в заперти. Леньха удалось рассечь тритону хвост, стража наказали за неповиновение, никому не было дела, куда ее понесет в полумёртвом состоянии. Она осторожно огляделась, удостоверилась, что никто не идет следом, и направилась к цветочным лугам. Сейчас цветочные поляны обратились в пустошь, издали являя собой унылое зрелище. Змеиное логово, где Цзи Юньхэ и Лень Хаатин в детстве пережили самое страшное в своей жизни испытание, теперь представлялось им крошечной пещерой. Когда девушка подошла к логову, Хатин Ха уже поджидал ее у входа. Он пришёл один и стоял, заложив руки за спину, всматриваясь в темноту пещеры и неизвестно о чем размышляя. «Лениха окликнула его дзиюньхе Молодой господин ответил с холодной усмешкой. «Что случилось? Отведала плети и жаждешь мести? Ты помнишь, что здесь произошло?» Дзиюньхе не стала ходить вокруг да около и, указав на пещеру пальцем, сразу перешла к делу. Хочешь знать правду?» Кривая улыбка медленно сползла с лица лень Хаотина. Он заметно помрачнел.